Голова 1125. -я. Возможность. Выслушивая слёзные жалобы Уилла Септина, Калейн не знал, как на них реагировать, он мог лишь сохранять бесстрастное выражение лица. Когда младенец, завёрнутый в серебристую ткань, наконец успокоился, Калейн спросил с недоумением. «Не имеет значения, даже если бы я сказал вам об этом раньше. Когда мы встретились, вы уже перезапустились». «Нет, я всё ещё был Уиллом Асептином в тот момент. У меня не было фамилии Церос, перезапустился я уже давно», ответил пухлый младенец, вытирая слёзы. «Хотя до взрослого состояния мне ещё далеко, но если бы я решился пойти на определённый риск, то смог бы принять уникальность. С тем запасом удачи, что я накопил, такой риск можно нивелировать, но теперь разрыв стал слишком велик, его уже не восполнить». Задумавшись, Клин после некоторого размышления предложил. «Возможно, вы смогли бы найти Ангела-путимарадёра, чтобы он украл у вас время и ускорил ваше взросление». Уэлла Септин всё ещё всхлипывая покачал головой. «Бесполезно. Они не смогут точно украсть моё детство и юность. Если украдут просто время, это не заставит меня повзрослеть. Это лишь сократит срок моей жизни. В итоге Уэлла Септин-Серос умрёт преждевременно, родится в июне 1350 года, а умрёт в октябре того же года». прожив почтенные четыре месяца. Но я видел случаи, когда время крали и человек стремительно старел. Вспомнил Клейн, увиденное в мавзолее Амона. Пухлый младенец снова покачал головой. Нет, это лишь символическое проявление. Если применить его ко мне, я просто стану младенцем с морщинами и седыми волосами. Чтобы по-настоящему украсть детство и юность, нужен Амон, причём его истинное тело. Тут младенец в серебристой ткани и Клейн одновременно замолчали на длительный период времени. Появись ОМОН на самом деле, украденными оказались бы не только детство и юность. Спустя некоторое время Клейн глубоко вздохнул, не скрывая своих мыслей. Тогда пока не будем рассматривать этот вариант, но мне всё равно хотелось бы узнать, где можно найти способ принять уникальность, и если появятся шансы заполучить, нельзя его упускать. Кто знает, когда это пригодится в будущем? Уэлла Септин опустил ладонь, испачканную слезами, и шмыгнул носом. «Не нужно никого спрашивать. Я уже давно получил этот способ, но не могу им воспользоваться. Думаете, я просто так стал главой школы мышления жизни?» Калейн удивился и заинтересовался. «Почему не можете?» Уэлла Септин потянул за одеяло в детской коляске и объяснил. «Есть три способа принять уникальность». Первый — родиться с ней, что равносильно оживление уникальности и наполнению её человеческой природой. Второй — оживить уникальность до определённой степени, а затем насильно принять её в себя, подавляя силы Создателя, пока со временем она не смирится и не достигнет баланса. Третий — превратить уникальность в незавершённое зелье и выпить его, проведя упрощённый ритуал обожествления. Первый способ даже обсуждать не стоит, именно поэтому два брата вызывают зависть. Второй невозможен после смерти древнего бога Солнца. Третий — единственный рабочий вариант на данный момент. Но для первой последовательности пути судьбы всё зависит от махинации судьбы. Первое упоминалось в дневниках Рассела. Так говорил мистер Дверь. Значит ли второе, что древний бог Солнца, обладая властью над многочисленными доменами, находился как минимум на половину уровня выше нынешних истинных божеств, а то и на целый уровень? На уровне Создателя? «Размышляя, Клин спросил, что значит зависеть от махинации судьбы? И какое это имеет отношение к моим словам о том, что я могу помочь вам принять уникальность?» Пухлая личика у Ила сыптенно от горечи. «Ритуал обожествления на пути судьбы, возможно, самый простой или же самый сложный. Если найти правильный момент в потоке судьбы, можно просто выпить зелье и попытаться продвинуться. Но проблема в том, что этот момент невозможно предсказать или вычислить. Его нельзя зафиксировать. «Я могу лишь устранить некоторые помехи и терпеливо искать, проживая жизнь. Я уже перезапускался бесчисленное количество раз, потратил века, но так и не столкнулся с ним». Тут слёзы младенца снова потекли ручьём. «Звучит просто, но на деле всё зависит от судьбы. Это и правда вопрос того, насколько хорошо ты ищешь». Вздохнув, Клин спросил с пониманием. «Когда я сказал, что помогу вам вместить уникальность, вы ощутили тот самый момент?» Пухлый младенец разрыдался ещё сильней. Хотя я его не нашёл, но в какой-то мере ощутил. Так вот в чём дело. Когда Уэлла Септин вступил со мной в контакт, помимо надежды на помощь шарма вчерашнего дня, его ещё и подтолкнула удача. Вот же шарлатан. клиент сухо кивнул. Тогда другого выхода нет. Вы можете дать мне ещё несколько таких шармов? Уэлла Септин энергично кивнул. Хорошо. Великодушно согласился Клейн. а затем добавил, «Но вы дадите мне несколько бумажных журавликов». После этих слов младенец в серебристой ткани и Клейн снова замолчали. На съемной квартире, проснувшись от сна, Клейн встал с кровати, вышел в гостиную, взял бумагу и ручку и начал писать леонардо «Я получил шармы, происходящие от потусторонних высших последовательностей пути провидца, они позволяют заимствовать силу своего прошлого «я». Он не упомянул, что они могут быть полезны самому поэту, словно просто описывал их свойства. Закончив письмо, он достал золотую монету и прямоугольный шарм, похожий на алмаз, затем думал в гармонику авантюриста. Райан и в тёмном замысловатом платье вышли из пустоты, держа в руках четыре головы с золотистыми волосами и красными глазами. Все они уставились на шарм вчерашнего дня. Головы заговорили по очереди. «Кто противник на этот раз?» «Так, сразу к делу». Клейн вздохнул и улыбнулся. «Пока не ясно. Я собираюсь сорвать планы Георга Третьего. Возможно, мне понадобится ваша помощь в критический момент». Четыре головы в руках Райны Тинникер ответили. «Это звучит очень опасно. Потребуется большая оплата». «Ещё таких шармов». Клейн дёрнулся, словно испытал боль от разрыва души. 3. ответила голова Райнетт, не успевшая вставить слово в прошлый раз. Калейн улыбнулся. «Без проблем. Но на это уйдёт неделя или две». Во-первых, он недавно отделил множество червей духа и создал немало шарма вчерашнего дня, почти достигнув своего предела. Ему требовался отдых. Во-вторых, он чувствовал, что через пару недель сможет полностью усвоить зелье странного колдуна и попытаться продвинуться до учёного былого, как только выйдет новая книга «Мисс Мак». Тогда, возможно, у него появится более простой способ. Четыре головы Райан и Тинникер закивали, показывая, что это не проблема. Калейн указал на письмо и золотую монету. «Отнесите в почтовый ящик на улице Пинстерси». Ранее он провёл предсказание и выяснил, что Леонардо нет дома, он отправился к югу от моста. Одна из голов Райан наклонилась и втянула в рот письмо монету и шарм. Когда мисс посланница исчезла в пустоте, Калейн почти минуту размышлял, а затем начал готовить ритуал жертвоприношения и дарополучения. Разделя странного колдуна почти усвоено, нужно заранее подготовить ингредиенты для учёного-былого. Среди них — сердце демонического волка туманов и белый ледяной кристалл, который можно получить у богини вечной ночи. А за сердцем демонического волка можно отправиться в духовный мир, чтобы приманить пса Фулгрима. Закончив подготовку, он отошёл на пару шагов и осмотрелся. Достаточно чисто. Кроме духовной стены всё соответствует требованиям ритуала. Я не внес никакого вклада в последнее время. Так как же просить о дара получении? Сказать богине, что беру кредиты буду выплачивать частями? Не слишком ли кощунственно? Ладно, попробую принести что-то ценное. Если богиня согласится принять, она совершит соответствующее дароприношение. Что-то ценное. Его мысли обратились к грудихама монастырём Туманом. Он хотел собрать вещи, которые я пока не мог продать. Бутылек биологического яда, эссанцию исследователя, эссанцию безумца, ауру болтуна, кровь тысячеликого охотника, глаз шестикрылого горгульи, порошок грабителя духовного мира и прочее. Чтобы обменять на ингредиенты для учёного былого, но он понимал, что это превратит богиню в скупщика старея, поэтому отказался от идеи. Нужно что-то равноценное. Путешествия к не подходят, в них слишком много тайн, они ещё пригодятся. В следующий раз, когда солнышко и остальные будут исследовать двор короля-гиганта, я могу дать им прах грозыля. В этот раз я не был уверен, как далеко они зайдут, и боялся, что не смогут вернуться, войдя в путешествие Грозеля. Скипетр морского бога? Он ещё важнее. Это не только мой сильнейший запечатанный артефакт, но и связь с верующими морского бога. Он будет моим якорем какое-то время, когда у меня появятся другие якоря, я смогу отдать его мистеру-весельнику. «Эссенция Хвина Рэмбиса. Я уже пообещал её несправедливость». Подумав, он осознал, что выбор невелик. Либо трость жизни, либо шарма пылающего солнца, пиявка судьбы вчерашнего дня и пули контроля духа. Последние одноразовые предметы. Даже вместо они не сравнятся по ценности с основным ингредиентом зелья третьей последовательности. К тому же, когда моя способность перемещать раны улучшится, то частично заменят эффект трости жизни». Поколебавшись, он принял решение.